Глава девятнадцатая Безвольная рука гвардейца наконец соскальзывает с меня. В свете разрастающегося в руках темной фигуры огненного шара выдергиваю из-под громилы ногу. «Защита! Защита! Защита!» — призываю магический щит. Он натягивается вокруг меня мыльным пузырем, но я уже понимаю. Он не остановит огромный шар пламени, внутри которого расцветают черные щупальца. Шанс один — бежать. Я срываюсь с места. Земля взымается вверх, шибая меня с ног. Магический щит лопается. Огненный шар с тьмой в сердце летит ко мне. Его сияние загораживает тёмное пятно. Огненный шар врезается в пятно. Тот растёт, свет по контуру очерчивает чёрную шерсть. Это же пушинка! Растянувшись, как белка-летяга, зависнув в воздухе, Она растет и растет, шире распахивая поистине гигантский рот. Пушинка вырастает до полутора метров в диаметре, прежде чем ей удается охватить огненный шар челюстями и проглотить. Грузно шлепнувшись на землю, она откатывается в сторону. переполшая через Нику черный тварь щупальцами бросается ко мне. «Атака!» Не узнаю свой голос, но энергетическая стрела, а за ней друг за другом еще три, уносится в чудовище. Оно поскальзывается, качается, я кидаюсь к воротам. Перед ними вырастают чёрные колья. Свернув зигзагами, устремляюсь к трибуне, там защита. Мне бы продержаться, ведь чем больше здесь колдуют, тем выше вероятность, что это засекут и явятся на помощь. Остов трибуны для зрителей близко. Тёмная груда ящиков рядом с ним тоже. Бежать, прятаться, закрываться щитом. «Щит! Щит!» Он поднимается и лопается под ударами заклинаний. Земля вздрагивает от хлёстких ударов щупальцев. Ящики рядом. Ещё пару рывков. Один открыт блестит, облепившая его изнутри слизь. Затормозить не успеваю, просто проношусь мимо, вдохнув до тошноты вонючий воздух. Удар щупальца шибает ящики на меня. Оглушённая хрустом ломающегося дерева, я успеваю обратиться к источнику, наполняя тело его магией до самого предела, как учил Дарион. Деревянный угол ящика ударяется в грудь, но боли нет. Странное ощущение охватывает тело, а сверху сыплются и сыплются доски. Сверху их припечатывают ударом, а я... Я жива. Заклинание укрепления тела работает. Но мерзкую тварь не обмануть. Щупальца отшвыривают ящики. Пасть нависает надо мной, загораживая небо. У меня ни капли магии. Всё вложено в усиление, и глупая мысль... А может чудовище из-за заклятия не сможет меня перекусить? Я попаду в брюхо, а потом меня вытащат как красную шапочку. Оглушительный звон режет воздух. Тварь сшибает в сторону. Дракон с черно-золотой холкой и пылающими глазами склоняется надо мной, закрывает гигантской лапой. Арендар. Щупальца хлестко ударяет его по морде. Накрыв меня собой, Арендар рычит вспыхивают выплюнутые им пламя и молнии опять дрожит земля кто то страшно воет трещит огонь оранжевыми отсветами покрывает нависающего надо мной дракона пытаясь встать дотянуться до черных чешуек с золотыми прожилками арендар аран ника пушинка шепчу я он рычит отступая сгребает от меня в огромную лапу точно игрушку Нас окружает вздыбленная земля, воздух раскалён, пахнет дымом и кровью. Из ворот выбегают люди. «Ника!» — хрипло кричу я. В свете пылающей трибуны видны разбросанные по стадиону тела. Чёрная тварь поднимается из разлома в земле. В памяти всплывают слова профессора о вестниках бездны, жутких чудовищах, с которыми могут совладать лишь самые сильные драконы. Упираясь в землю тремя лапами, растопырив крылья, арендар глубоко вдыхает. Из пасти вырывается белое от накала пламя в оплётке из молний. Штыри земли пронизают тварь снизу, держат, не позволяя избежать струи огня. Вонь накрывает нас. Шары молний взымаются над полем, добавляя света. Погасив пламя, Арендарь вновь рычит. Он в ярости рвёт землю когтями и просто удивительно, что при этом держит меня в лапе почти нежно. «Ника! Ника!» Повторяю я, вцепляясь в его чешуйчатый палец. Но вместо того, чтобы подойти к ней, Арендар взымает в небо. Холодный воздух ударяет меня, ослепляет на миг. Когти и чешуя Арендара цокают а камень дорожки возле его академических апартаментов, а рык прокатывается вокруг, сотрясая стёкла. «Арендар!» Дёргаю его палец. Наткнувшись мордой на дверь, он уменьшается, аккуратно ставя меня на землю. Ноги не держат, но упасть не успеваю. Арендар поддерживает. Он стискивает окаменевших на моих запястьях змей, и те рассыпаются в пепел. Арендар подхватывает меня на руки. Его лицо застыло в странном напряжённом выражении. Глаза — два озера расплавленного золота, источённых ноздрей вырывается дым. «Ника!» Стучу по твёрдому плечу Арендара. «Мы должны помочь Нике, Пушинке, гвардейцам!» Он будто не слышит. Плечом открывает дверь, несёт меня через холл. Пытаюсь вырваться, но снова тщетно. Арендар сворачивает под лестницу, толкает спиной стену. Часть её проворачивается вокруг оси, пропуская нас во тьму коридора, подсвеченную лишь сиянием огненно-золотых глаз Арендара. «Арендар, послушай меня, не делай этого! Я должна быть с Никой!» Дёргаю его в заплетённые косички волосы, ору в застывшее лицо. «Прекрати! Отпусти!» Неумолимо быстро он спускается по лестнице в подземелье под резиденцией. Произносят что-то на непонятном языке, ниже по лестнице что-то скрежещет вспыхивают огненные светильники, Отблески мечутся по каменным стенам, ступеням и открывающимся гигантским дверям. «Не запирай меня! Не смей!» — калачу Арендара по плечам. Его непонятная речь воспламеняет светильники в зале за дверью. Там столы и диваны, стеллажи вдоль стен, ковры, пара дверей, роскошная гостиная без окон. «Даже не думай!» — арендар опускает меня на один из обитых шелком диванов, чеканит. «Здесь безопасно!» Бросаюсь к выходу, но Арендар легко меня обгоняет и первым выскальзывает в коридор. «Рех-рах!» звучит его непонятная речь. Двери захлопываются, щели между ними и притолок и сливаются со стеной, превращая их в монолит. «Арендар, открой!» Ярость так и кипит во мне, что кажется, воздух вокруг раскалён. Ужас таким холодом сковывает сердце, что невозможно дышать. Время просто стоит. «Выпусти меня немедленно!» Я мечусь возле стены, с которой слились двери. Удары магии не оставляют на ней даже царапины. «Зачем я разрешила Нике пойти со мной? Почему не отговорила?» «Почему не сослалась на строгость наставника Дариона? Я же могла попросить ее остаться в общежитии в безопасности. Я подставила подругу под угрозу». До боли стискиваю кулаки, кричу, бегаю из стороны в сторону, но все бестолку. Драконище опять единолично решил, что для меня лучше. Мне остается глотать слезы и изливать ярость в непроницаемую стену. Я бы и столы перевернула, и диваны отпинала. Но мебель так изящна, что меня остановил страх её сломать. Я же не варвар, и гнев надо обращать в его причину. Но когда спустя невыносимо долгое время в стене прорезаются двери, я застываю. Вдруг становится чудовищно страшно. Кто идёт за мной? И если Арендар, то какие новости несёт? Двери распахиваются, сияние светильника вложится на мрачное лицо Арендара. Он смотрит вниз, будто прячет взгляд, сердце застывает. Я выдавливаю. «Ника?» Её имя взрывает звенящую тишину, но то снова наваливается на нас. «Что с Никой?» Подскочив к Арендару, вцепляюсь в его золотое одеяние, дергаю. «Что с ней?» Сильные руки прижимают меня к нему. «Тебе лучше с ней увидеться», — произносит Арендар на ухо. «Пусти! Пусти!» Я рвусь к выходу. Подхватив меня на руки, арендар в мгновение ока взлетает по лестнице, проносится сквозь роскошный холл. «Что с ней? Что с ней?» — повторяю я. «И с пушинкой!» «Твой паразит жив, но Ника...» Его голос теряется в шелесте крыльев. Мощных крыльев, молниеносно доставляющих нас к больничному корпусу. От волнения в руках и ногах страшная слабость — Я почти благодарна, что арендар раскрывает передо мной дверь, но когда на лестнице пытается поддержать, зло выдёргиваю локоть. На втором этаже бросаюсь на звук голосов. Палата, ширмы, у одной из коек стоят мисс Клэренс и Огнат в жутком виде лича. Они закрывают от меня своего пациента, но я узнаю, выглядывающие синие рюши и туфельки, перемазанные землёй. Огнат и мисс Клэренс расступаются ника бледна точно постельное белье и от этой нездоровой белизны черные разводы на ее кошек кажутся нестепимо яркими вы что нибудь можете сделать с надеждой смотрю на огнада его лицо череп размывается пеленой слез но я вижу что он отрицательно качает головой хриплый голос наполняет палату ее ранил вестник бесное я бессилен Горячие руки Арендара сжимают мои плечи, я дёргаюсь, пытаясь освободиться, но не выходит. Полуобернувшись, шепчу-рычу. «А ты можешь что-нибудь сделать? Ты же самый крутой дракон!» — отвечает мисс Клэрэнс: Её магия истаивает вместе с жизнью. Но я продолжаю сверлить взглядом Арендара, повторяю. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» Арендар ощупью находит мою ладонь, сжимает. «Я наполню Николаэду магии, чтобы она очнулась и попрощалась с тобой. Передала что-нибудь родным». «Но выжить...» — голос срывается. «Повреждения слишком сильны», — поясняет мисс Клэрэнс. «Что бы мы ни делали, это лишь отсрочка». «Меня накрывает головокружением. Это всё я. Я виновата в том, что Ника умирает». Закрываю лицо ладонями, но это не помогает спрятаться от ужасного осознания вины. «Вдруг ректор Дегон что-нибудь знает?» С надеждой оглядываю остальных. «У него же гримуар культа бездны. Может, там есть что-нибудь полезное? Там должно быть что-то об этих... этих вестниках!» «Гримуар слишком старый». С сожалением отзывается Арендар. Снова оборачиваюсь к нему, за пеленой слёз не видно выражения лица. Я спрошу. Кивает Орендар и стремительно выходит из палаты. Только бы не подрались, Ректор сильно не в духе. Огнат накручивает на палец свисающую с посоха бисерную нить с медным черепом на конце. Студентка Валерия. Сдается мне, что ты, если не считать принцев, самый опытный боевой маг на своем курсе. Любопытно, у тебя карьера начинается прямо с академической скамьи. Если он хотел подбодрить. Ничего не вышло. Шмыгнув носом, подхожу к кровати. Пальцы застывают над испещрённой, чёрными прожилками ладонью Ники. «Мне... Можно её касаться?» «Не стоит». Мисс Кларенс обнимает меня за плечи. «Мы слишком мало знаем о действии поразившего её проклятия. Ты же не хочешь, чтобы ей или тебе стало хуже?» Ника умирает. «Куда хуже?» Дернув плечом, отступаю от целительницы. «Может, успокоительное?» — предлагает Огнат. «Спасите её!» — молитвенно складываю руки. «Ведь с Генрихом получилось!» — Огнат обнимает посох. «Его поразило не так сильно. Если бы от лечения нога отвалилось, ничего страшного, но Николаэду эта черная субстанция пронизывает насквозь, а сердце и другие органы слишком нежны, чтобы выдержать ту степень воздействия, что я оказывал на ногу оборотня». Несколько раз обойдя кроватники, я готова лезть на стену. Где Арендар? Почему так долго? Что делать? Вдруг Ленарен знает, как помочь, ведь он же учёный. Скорее бы явился Арендар или даже Лоранар, лишь бы позвали среднего принца на помощь. Палату наполняет скрежет когтей по стеклу, рама окна распахивается. Арендар проскальзывает внутрь, складывая крылья под золотую накидку. Нижняя её кромка дымится, но в руках... В руках у арендара гримуар, а лицо мрачное, с таким плохие новости приносят. Арендар отдаёт запрещённую книгу огнаду. Линарен, он же умеет лечить. Он и Лоранара ле. Осекаюсь. Арендар резко мотает головой, требуя молчать о нездоровье брата. Пожалуйста, Шуршат страницы гримуара, взгляд лича Огнада лихорадочно скользит по надписям и схемам. Он то и дело покачивает головой, каждое такое движение кажется приговором, заставляет оглядываться на неподвижную Нику. Она дышит так слабо, что почти незаметно. Вот переворачивается последняя страница, и огнат вновь качает головой. «Ничего подходящего к нашему случаю». «Лина Рен», — повторяю я, Кивну в Орендарь сжимает своё запястье и исчезает в языках золотого пламени. Я обессиленно сажусь у изножья койки, от Ники исходит сладковатый запах тлена, словно она уже мертва. Как же медленно тянется время! Хлоп! Посредине палаты возникает арендар или нарен в гоглах. Средний принц увешан кристаллами, те сползают с него десятками механических паучков. Сверкая, искрежеще... Они проносятся по полу, взбираются по ножкам койки к моим ногам. За несколько секунд Нику облепляют разноцветные кристаллы-датчики. Некоторые вспыхивают в такт друг другу, иные придерживаются своего ритма. Закусив костяшку пальца, жду, жду. На гоглах Линарены сменяются магические печати. Хочется кричать «Ты её спасёшь?» Просить, умолять, но я молча переношу пытку неизвестностью. Если бы я сегодня сказала Нике «нет», если бы... Вновь закрываю лицо руками, но это опять не спасает от ужасной действительности. Арендар подходит так близко, что от его жара я согреваюсь.